Событие 79-е. Князь Дмитрий Михайлович Пожарский уехал из Вершилова через два дня. Перед этим он целый день объезжал производство. У Дуняши Фоминой были заготовлены к приезду купца Еремина из Владимира 10 горшочков с ореховым маслом, 10 с селедочным и 5 с желтым лечебным из одуванчика и лопуха. Князь забрал все 25 горшков и на мольбу Дуни Что купец ведь через 2 дня приедет, а товара нету, ответил, что мол подождёт. Невелика шишка. Едва князь ушёл, Дуня заплакала, но тут же бросила это дело и побежала к Фёдору сироте, дабы предупредить того, чтобы он спрятал сыры. Еле успели. Основную массу сыров перетащили в амбар, надеясь, что князь туда не сунется. Повезло. Пожарский зашёл только на склад и в сам цех где сыры производили, сбраживая молоко. Со склада он забрал 5 острых сыров и 3 повышенной жирности, которые Фёдор только-только освоил. Грибные успели убрать, мраморные успели, да и острые почти все. Дальше князь двинулся к вдовой Татьяне. Он осмотрел валенки, выбрал себе несколько пар и по две пары младшим сыновьям и дочери. Одни с вышитыми голубками, подобрал жене. Татьяна не спорила, все же она его холопка, да и наделает еще. Он ведь уедет, а она останется. Десяток пар, всего седьмица работы. В прошлом-то годе с нуля начинала, и вон как поднялась. Следующий разорительный набег князь совершил на конюшню. Тут он увидел вороного арабского жеребца, да не обычного тонконогого, а мощного кахейлана. Пожарский приказал конюху оседлать скакуна и проехал на нем по Вершилову. Попробовал и рысью, и галопом. Это был не жеребец, а молния. Князь сказал конюху, что забирает его. «Но ведь нам он куплен на племя!» — попытался возразить мужик. «Ти пять кобылок уже жеребы!» — поинтересовался Дмитрий Михайлович. «Точно так, князь-батюшка! Его детки будут!» кивнул конюх. «Вот и хватит! Этот конь для походов вырос, а не для того, чтобы в конюшне стоять!» Еще князь забрал десять дестрие из двадцати двух. Также он погрузил на две специально собранные плотниками телеги мишек от въезда в Вершилово. Забрал и четыре картины резных с князем Владимиром под неодобрительным взглядом отца Матвея. Утром третьего дня... Князь Пожарский покинул ограбленное им Вершилово. Из мастеров он никого не взял, но забрал ключницу из княжьего терема Агафью. Уж больно ему полюбились блюда, что научил делать её княжич. Пан Янок Заброжский через 2 часа после отъезда князя собрал всех мастеров и управляющих на совет. Народ набился в горницу княжьего терема и недовольно гудел, пока поджидали опаздывающих. лях их понимал. Мастера и управляющие радостно встретили отца их благодетеля Петюнюшки, а из села утром выехал тать, что разорил захваченный город. Ладно, остановил шлях течни довольный ропот. Он хозяин, что хотел, забрал его право. Давайте посчитаем убытки и посмотрим, как из этого выпутаться. Давай, Дуня, с тебя начнём. Через пару дней прибудет купец из Владимира. Мне нужно сделать ему 10 горшков орехового масла, 10 селёдочного и 5 лекарственного, сообщила нерадостные новости Фамина. Что у вас с горшками? переключился Лях на гончаров. Партия по 10 рыбных горшков и 20 обычных сегодня из печи выходит, обрадовал Трофим Лукин, староста гончаров. С расёнками что? Заброжский повернулся к иконописцу. Как горшки остынут, несите сразу к нам. Не поспим пару ночей, справимся. Со своего места обнадёжил и Аким Прилукин. Так, староста, обратился Лях к Коровину. Обойдёшь сейчас все дворы и скажешь, чтобы всё молоко несли к Фаминой. Успеешь теперь, Дуняша. Переключился он на маслозаводчицу. должны. Хорошо ты всё придумал, пан Янок. Спасибо тебе. И Дуня в пояс поклонилась Заброжскому. Не для тебя стараюсь. Все купцы должны знать, что если в Вершилове обещали, то сделают. Понятно ли? Он оглядел присутствующих. Что уж непонятного? Пурецкая волость одно слово. За всех ответил Коровин. В сараме у нас что? поинтересовался пан Янок у Фёдора сироты. Спасибо, Дуняша, успела предупредить. Мы почти все сыры попрятали. С заказами купцов справимся. А взял князь? Всего 8 сыров. Дал полный отчёт сыродел. Хорошо. С валенками что? Забрал часть товара князь батюшка, но ничего страшного. К зиме новых наделаю. Сейчас-то и заказов почти нет, успокоила всех Татьяна. Но тоже неплохо. У тебя, Фома, я так понимаю, самые большие потери. Я уже успел с плотниками переговорить. Собьют они мне четыре щита новых и колоды под медведей. Я им колоды-то больше прежних заказал, ещё больше, и грозней мишки будут. Из деяниями князя Владимира совладаем. Повторять-то за всегда быстрее, чем новинку делать. Правда, работа над детьми со зверушками Что княжич наказал делать, отложится пока. Разяснил весь расклад Фома, почусывая отрезанное ухо. Но княжич только по осени вернётся. Напрягись, ученикам своим чуть больше воли дай, подбодрил того Заброжский. Ещё у кого какие потери? Василий Полуяров горестно приподнялся со своего места. Думаю, в конневодство потери восстановить не удастся. Забрал князь племенного жеребца арабского и 10 дестрие. А что те пять кобылок, которые купец привёз? Покачал головой лях, оценивая потерю Воронова жеребца. Второго такого просто не бывает. Кобылки все жеребые, ещё с обычными нашими кобылами три раза спарили. Восемь жерят должны получиться, вздохнув, рассказал селекционер. — Ну а по Дестрее вы и так все знаете. По осени уже жеребята пойдут. Только количество возможных вариантов для случки убыло в два раза. — Но тут уже ничего не поделаешь. На то его княжья воля. Есть ли еще потери? — Тысячу рублев из непрекосновенного запаса князь забрал, — огорошил всех коровин. Ему княжич доверил сохранность всех получаемых без него, от торговли денег. Как же он прознал про запас? Разсердился на него лях. Так спросил у пана Лукаша, сколько за последний месяц первые ручки доходу принесли. А тот сказал, что 1000 рублей. Князь меня и заставил деньги отдать. Я пытался было отговориться строительством, но он так зыркнул на меня, что пришлось отдать. Повинился староста «А есть ли деньги у тебя, чтобы со строителями рассчитаться, да за материалы закопленные заплатить?» «Да найдем, пан! Не сумлевайся! Это ведь только за последний месяц деньги были! А ведь не один месяц уже переработками занимаемся! Слов нет, тысячи рублей – огромадные деньги! Только еще больше пяти тысяч осталось! Да в мастеровых запасах еще больше тысячи лежит!» Дай Бог князю батюшке лёгкой дороги. Хитро улыбнулся Вершиловский староста.